Глава седьмая. В рыхлом застойном сумраке колонна вытянулась по Неплюевскому бульвару. Голые деревья уже ясно виднелись до каждой ветви. На них недвижно сидели грачи, галки, и их перья ерошил жесткий предрассветный ветерок. Рядом с командиром шел кадет лет пятнадцати, хорошо по его словам знавший город. Он, однако, ошибся, и на Введенскую вышли с опозданием. Эта улица выводила в Хлебный переулок, где за углом в двух кварталах стоял капитально построенный доходный дом купца Зарывнова, занятый под жильё работниками губсполкома и военно-революционного штаба. В охрану сюда принимали несли сарей, не былото бойцов, отбирали на соблазнительный поёк вчерашних фронтовиков. Командир послал одно отделение в обход, атаковать здание с запада. Когда как другие устремятся к дому по хлебному переулку с юго-востока, голова отряда была в шагах в 100 от угла переулка, когда в городе шумнуло, захлопоталась стрельба. Это казаки Лукина бросились к казармам бывшего юнкерского училища. Позиций втронулось из у рукав. Ведь как не успели мы. Доносящаяся польба сейчас поднимет на ноги охрану в доме Зарывнова. У его подъезда еще не был погашен фонарь на столбе, желто светилось несколько окон. Подходя, белые, с нервно сжимающей собранностью ждали окрика часового, но через окошко в цоколе здания выскользнул трепетно тряский язычок огня. Зачистили хлопки. «Дзю! Дзю! Дзю!» Быстро-быстро зазвучало над головами. Иосиф среагировал своеобразно. Подняв глаза, словно можно было увидеть полёт миниатюрных цилиндриков. Его силы пригнули к земле, потащили назад за угол. Отливает с нам задержка, озлобленно бормотнул кто-то. В теснящейся кучке солдат раздалось: "Уже потери есть". Офицер то и дело эффектно подносил руку к глазам, смотрел на часы, несомненно растерянный, он держался прямо, стараясь выглядеть суровым и воинственным. Фуражка с белеющей круглой кокарды была лихо примята. «Еще одно отделение в обход! Атака на дом с западной стороны!» Старшим офицер назначил Истогина. Ломкая льдистая грязь дробно хрупала под подошвами. Вот и улица, выводящая на дом зарывного с запада. Возле угла столпилось отделение, что пришло сюда раньше. Они уже ходили на приступ. Охрана без суматохи стала так бодро крыть беглым огнем, что только и оставалось откатиться. И Стогин изо всей силы напряг грудь и закричал, как очумелый. «У меня приказ взять дом!» Он глянул за угол и обернулся к своим. «Да они сами лезут!» Красные, человек сорок, подбирались вдоль стен зданий, зверовато клоняясь к панели. Руководство посчитало, что белых с этой стороны горстка, и решило высловств силков вперёд прорваться. По моему взмаху в атаку, кричать ураг громче громкого. Истогиен в низкомстве бесстрашно встал на носки как можно выше, вскидывая сжатый кулак. Ура! Молодые, многие совсем подростки, стрим глав кинулись на улицу. бешеный от собственной дерзости. Ура! Ура! Густо сеялся топор, труженые стволы торчливо покачивались впереди бегущих, иосиф нёсся беспамятно, отдавшись крику, стремясь сжимать винтовку что есть сил, словно его сейчас станут вырывать у него. Вот он вдавил приклад в плечо, нажал на спусковую скобку, Кто-то в встречных шагах в четырёх молниейнос на одновременно со вспышкой из дула отлетел со страшной лёгкостью и шлёпнулся навзничь, точно был картонный, и его задерганули проволокой. Слева от Иосифа пробила пачка выстрелов. Ура! Ура! Ура! Фигуры впереди вдруг повернулись и побежали. Он мчался за ними, пытаясь достать штыком ускользающие спины. Стремительно накатилась желтовато-серая стена здания. На крыльце сбился гурт. Жались, поднимали руки, пригибались. «Сдаемся!» Все крепкие, в зрелой паре мужики, усатые, некоторые в куртках черной кожи, деревянные колодки маузеров на боку. Кто-то обхватил Иосифа, целует в щеку козлов, орет в самое лицо «Победа!» Пузищев, подпрыгивая на месте, размахивает рукой с двумя растопыренными пальцами. «Вы по одному, по одному, а я и от двоих!» Оторвал козлова от дворина. «Не видали!» и подбросил вверх шапку. Глава восьмая На востоке небосклон стал бледно-лимонным. Пониже проступали все ярче алло-розовые тона. И вот из-за крыши казармы вырезался огненный край солнца. Рассвет так и дышал весенней благодатью, хотя в воздухе неистребимо стоял сейчас по-особенному резкий и прогорклый душок сгоревшего пороха. Казармы и училища единым махом заняты отрядом Лукина. Красногвардейцев захватили спящими, было немало в стельку пьяных, Удрать не удалось почти никому. 800 пленных. Штабс-капитан Двойрин со своими людьми ударил по дружине главных железнодорожных мастерских. Погнало шарашенных сосна за паниковавших рабочих, они рассеялись и без труда оторвались от преследователей. Уж слишком тех было мало. Это вскоре заметили командиры и энергично принялись собирать дружину. Между тем, отряд, в котором был и Осиев, окружил громадный пятиэтажный дом купца Панкратова, где ныне располагался губернский рифком под охраной доброй сотни матросов. Надо было идти на штурм, но в тылу навязчиво скапливалась рабочая тружина. Боевики двоерины, имея два ручных пулемёта, перекрыли на её пути несколько улиц. Опытные и умелые городские партизаны, эсэры истребительными нападениями мы тарили красных, но тех больше раз в шесть. Дружина двинулась в широкий охват, занимая здания и дворы на флангах у боевиков. Когда казалось, глядело в упор безнадёжность, подоспела казачья сотня из станицы Павловской. Запаренные кони мокрели в пахах, на ременных шляхях стекая клубилась пена. Оставив лошадей к наводам, станичники, обстреленные вымотеревшими на мировой войне, атаковали красных в пешем строю. Пройдив и смяв дружину, прогнали её на окраину за железнодорожное полотно. Насадивши ревком белые рванулись к зданию, во всех его окнах замелькало пламя, стена превратилась в сплошняк розящих всплесков. Матросы били из винтовок Маузеров, Кольтов, садили из станковых и ручных пулемётов, швыряли гранаты, и Осиев будто попал в сгусток продымлённой и страшно сдавленной атмосферы, которую кошмарно сотрясал непрерывный гремящий треск. Прескучий взрыв гранаты кинул его на спину, и клыбо боли звеня вонзились в ушные перепонки. На минуту он ослеп, в глазах пошли багровые, жёлтые и синие блики, потом смутно помнилось, он, кажется, катился по земле, вскачию, а помнился в пространстве недосягаемом для пуль, виск свинца рвал воздух рядом за углом, он прижимался спиной к стене, Козлов держал его под мышки и усердно встряхивал. Жуткое отерпнят пускало, и Осиф безудержно бы закричал, но кровь сокрушительно стучала словно в самом горле. Это не давало издать ни звука. Кто-то пожаловался с раздирающей мукой: "Не могу, я больше убьют!" это пузищев. "Да кто тебя убьёт?" вскричал Истогин звонко, горячечно, будто у него был жестокий жар. Воспаленные глаза ни на ком не останавливались и словно смотрели на что-то свое, другим невидимое. В двадцати шагах на подступах к ревкому лежали мертвые, а Иосиф и остальные, кто отступил, уставили приклады вороненными оковками в панель и вцепились в стволы, висло опираясь на ружье. Двое держали с боков командира. Кровь выступала сквозь шинель во всю грудь, капала на утоптанный влажно-глянцевый снег. Командир потянулся вниз, выдывил задышливо: "Пустите". Его пустили на землю. Он беспокойно шарил вокруг себя руками, потом вяло положил одну руку на грудь и стал недвижим. Вдруг размашистый голос, сочный и недовольно тягучий, клибнул сникшее сборище. Выпрямились, задвигались, образовали ряды, на солнце сизом остром огнём поблёскивали штыки. Подполковник Корчаков сердито насмешливо густо гудел: "Домик князь занят. Мне эта картина не нравится". Приземистый в полушубке, опушённом в бортах пожелтевшим каракулем, он выглядит широким, как пень столетней лиственницы. По его началом была отбита у противника батарея, и в эти минуты деловые в малиновых погонах артиллеристы выкатывали пушку на перекрёсток. Вот она судорожно подпрыгнула, коротко, будто давясь, выметнула длинный изгусток пламени, в доме Панкратова вверху жагнуло громом, от стены поплыла плотная пыль. Окна выкинули дымное облако, посыпалось, всплескиваясь на тротуаре стекло. Корчакув приказал выдвигаться к ревкому. По окнам повели прицельную стрельбу с колена. Иосиф увидел, что лица кругом него оразительно изменились, став прямодушно смелыми. Его самого так и взвивала неведомо новое чувство какого-то страстного душевного веселья. Он встал на простреливаемом пространстве, заметил лишь сейчас, что по лаю его шинели разорвана. Машинально тряхнул, из прорехи выпал осколок гранаты. Корчаков, держа одной рукой карабин, другой помахивая в такт движению, побежал к ревкому твёрдой скользящей побежкой. За ним молча и страшно хлынули все. Несколько молодцов, обогнав его, ворвались в здание, где никто в них не выстрелил. Взбежали по лестнице на третий этаж, схватили одного другого матроса и подтащив их слабо сопротивляющихся к окну, выбросили на тротуар. В коридорах, полных махорычного дыма, пыли остывших пороховых газов, толпились матросы с поднятыми руками. Поток сломленных, виновато тихих, отупевших и безвольных скатывался по лестнице. Козлов и его спутники хотели пить. Они врывались в комнаты ещё умывальник, графин воды вдоль стены скользнул и при виде белых прилип к ней мужчина в кожаном шоколадного цвета жикете, в таких же штанах и в кожаной же блином фуражке. Эосип взглянул на его ботинки. Внимание почему-то отметило на них одинаковые утолщения над выпиравшими большими пальцами. Человек со стеснительной лукавостью в глазах слегка двинулся к Евстафию Козлу. Здравствуйте. Мне знакомо ваше лицо. Вы стихи пишете? Козлов неожиданно смешался. Пишу? Вот видите, а я сотрудник газеты. Она не была большевицкой, но большевики сделали. Мне предложили остаться, я остался ради пайка, детей четверо. У Евстафия вырвалось. Понимаю. В голове у него сейчас царили его стихи и неизменно связанные с ними сомнения, страхи. Во взгляде появлялась неопределённость. С дружелюбно отсутствующим видом он сказал незнакомцу: "Но где вы могли меня видеть? Я из Бузулука". Тут затаптался в суетливой покорности, стёрнул с головы блин: "У меня тут никого, кроме вас". Подстриженные под бобрик волосы сально блестели. Губы длинного рта были плоскими и бескровными. "Осиев просительно сказал ему: "Наденьте ваш фуражку". «Благодарю вас. Спасибо вам!» — с горячими и смоляще-благоговейными нотками воскликнул мужчина, улыбчиво обращаясь к двойрину. «Видите ли, на редакцию вытри кожу. Я и польстился. А теперь в этом костюме меня примут за чекиста. Казаки, слушать не станут, изрубят. Помогите!» Козлов и его друзья в замешательстве переглянулись, и Стогин высказал мысль. «Одведем к полковнику». Молодые люди, окружившие незнакомца, вышли с ним, принявшим вид скромно озабоченный, но независимый, из замызганного здания. Повстанцы глядели, кто с любопытством, кто привычно равнодушно на человека в одежде из дорогой кожи. Какую-то важную птицу ведут в штаб. На углу Козлов остановился, помявшись, взял истоги на за локоть. Полковник станет слушать, прикажет его к другим пленным. А там конвой как увидит, а то неясно, что так оно и будет, усмехнулся Пузищев. И Осипова пронзила жалость к человеку, который только что так благодарил их. За что? Его будут рубить шашками. Дмитрий, вы такой добрый, сердечный, понимающий, вы способны так преданно любить, в красивом лице Истогина чуть забрезжил огонёк. Потом глаза сощурились и стали видны лишь сошедшиеся тёмные ресницы. Они стояли в двух шагах от арочного хода, что вёл в какой-то двор. Дмитрий кивнул, спутники вошли за ним под арку. Он спрашивал мужчину: "Знаете этот двор? Он проходной?" "Да-да. Идите". Тот торопливо поклонился и побежал. Это был председатель губернской ЧК Рывдин, расстрелявший к тому времени сотни людей. Убив бывшего председателя городской думы Барановского, Рывдин приказал вышвырнуть из квартиры без вещей вдову со слепым стариком-отцом и троих детей. Младшему было 5 лет.